Мне надо возвращаться на работу. Я сама пойду через минуту, только поговорю с Салли. Он удивился. Я думал, ты поедешь с ними. Ты не единственный, кто должен быть на работе. Ну, тогда, — сказал он, стараясь казаться небрежным, — я подвезу тебя немного. У него была машина, его радость и гордость, небольшой синий форт — популяр. Это было бы неплохо, спасибо». Что же ей сказать Салли? Я ужасно сожалею Салли, чувствую себя ужасно. Он был чудесным парнем. Я не знаю, как ты сможешь без него. После нескольких запинающихся фраз она бросилась к сестре на шею. — О, Боже, Сал, ты же прекрасно знаешь, что я имею в виду. — Знаю, милая. Салли горестно кивнула, потом схватила Фло за руку. «Я хочу, чтобы ты сделала кое-что для меня, сестренка». «Я сделаю все, Сал, ты знаешь». «Помирись с Мартой». Она нетерпеливо трясла руку Фло. «В мире и так хватает горя, чтобы еще добавлять, когда в этом нет нужды. Марта будет очень рада, если вы снова станете друзьями». Фло посмотрела на Марту, разговаривавшую с дочерью, Рядом с мрачной тенью стоял Норман Камерон. Эта группа не производила впечатления счастливой семьи в прямом смысле слова, но, по крайней мере, взаимоотношения матери с дочерью были очевидны. Потом она посмотрела на Хью, который, засунув руки в карманы, ждал своего друга Фло. И ощутила такое же отчетливое и болезненное чувство потери, что и в то утро, когда, проснувшись, обнаружила, что у нее забрали сына. Марта не просто украла у нее сына, она украла ее жизнь. Очень мягко она отстранила руку сестры. Все, что угодно, только не это, — сказала она. «Мне будет не хватать», — и она сказал Хью, когда они сели в машину. Он застенчиво улыбнулся. «Мне будет не хватать и Кейт. Когда я ходил его проведать, она часто бывала там. Это было единственное место, куда она приходила без Нормана Камерона». «Она тебе нравится?» «Из них вышла бы идеальная пара», — подумала Фло возбужденно. «Вообще католическая церковь запрещает браки между двоюродными братьями и сестрами, но по особому позволению такой брак возможен. Поскольку у них и Ни, Кейт не знали, что они родственники, то привлекать церковь не будет необходимости. Его бледные щеки порозовели, а она ничего. У него уже было несколько подружек, но все они не понравились Нэнси». «Можно подумать, я какая-то королевская особа», — жаловался он тогда Фло. «Какую бы девушку я ни привел домой, мама считает, что она для меня недостаточно хороша». Фло была с этим согласна, хотя, когда речь заходила о Нэнси, она предпочитала держать свое мнение при себе. Хью высадил ее на Лайм-стрит до скорого Фло. «Может, завтра увидимся?» Был слишком погожий день, чтобы трястись в автобусе, и Фло решила идти домой пешком. Она никуда не спешила, хотя она сказала Хью, что ей нужно на работу, ее смена начиналась только в два. Несколько лет назад, когда в их районе начали открываться прачечные самообслуживания, и работы для прачечной Уайта практически не осталось, мистер Фриц решил закрыть ее. Затем он открыл сеть прачечных самообслуживания, всего шесть, и поставил Флору руководить воде самой большой, находившейся в бывшем свечном магазине на Смит-Даун-Роуд, в миле от площади Уильяма. «Привет, красотка!» Довольно симпатичный мужчина преградил ей дорогу. «Привет!» Она смотрела на него, нахмурившись, прежде чем поняла, что он пытается ее подцепить. «Я думала, мы знакомы», — сказала она раздраженно.